Капитан Луфар, вот счастливое совпадение. Джизаль вздрогнул. Это был тот безумец Сульфур, сидел на земле, скрестив ноги и прислонившись спиной к глухой стене сторожевой башни. Какого черта он здесь делает? Рявкнул Джизаль. Касп открыл рот, чтобы ответить, но Сульфур опередил его. Не обращайте внимания на меня, капитан. Я просто жду своего господина. Господина? «Страшно подумать, каким же нужно быть идиотом, чтобы взять на службу этого идиота?» «Вот именно! Он должен явиться очень скоро!» Сульфур сощурился и поглядел на солнце. «Говоря по правде, он уже слегка запаздывает!» «Неужели?» «Да!» — сумасшедший снова расплылся в дружелюбной улыбке. «Но он прибудет, Джезаль, можешь не сомневаться!» Джезаль решил, что такая фамильярность переходит все границы. Он едва знал Сульфура, и этот человек ему не нравился. Джезаль открыл рот, чтобы высказать это вслух, но безумец внезапно вскочил на ноги, отряхнулся и схватил свою прислоненную к стене палку. «Вот они!» – воскликнул он, кивая на ту сторону рва. Джезаль проследил за взглядом безумца. Через мост целеустремленно шагал величавый лысый старик. За его плечами развивалась по ветру великолепная мантия, переливчатая, красная с серебром. По пятам за ним следовал болезненного вида юноша, Слегка слонив голову, словно испытывая благоговейный трепет перед стариком, юноша нес перед собой на вытянутых руках длинный посох. Третьим шел свирепый великан в тяжелом меховом плаще на добрую половину головы выше обоих спутников. «Какого черта?» – начал Джиза осекся. «Кажется, он где-то видел этого старика». Лорд из Открытого совета, или иностранный посол. Несомненно, выглядел старик весьма внушительно. Пока депутация приближалась, джизаль рылся в памяти, пытаясь понять, кто же это. Дойдя до сторожевой башни, старик остановился и обвел Джизаля морру, Каспу и стражников, повелительным взглядом сверкающих зеленых глаз. Яру! проговорил он. Сульфур сделал шаг вперед и низко поклонился. Мастер Бояс! Пробормотал он, и в голосе его зазвучало глубочайшее почтение. «Ну, конечно!» Вот почему Джизалью почудилось, что он знает старика. Тот имел определенное сходство со статуей Бояза из «Аллеи королей». То есть самой статуей, мимо которой Джизаль столько раз пробегал. Может быть, гость оказался немного полнее, но выражение его лица, суровое, мудрое, спокойное и властное, было тем же самым. Джизаль нахмурился. «Значит, старика называют Боязом?» Капитану это не понравилось. Ему не понравился и вид тощего юнца с посохом. А еще меньше, третий чужеземец. Вест часто говорил Джизалю, что северяне, которых можно встретить в Адуе, как правило, грязные оборванцы, шныряющие возле доков и валяющиеся пьяными в каналах, ни в коей мере не являются образцом своего народа. Северяне с далекого севера, где они живут на свободе, сражаются, враждуют, пируют и делают все прочее им присущее, принадлежат к совершенно иному типу. Джизаль представлял их высокими, свирепыми и красивыми людьми, имеющими в своем облике нечто романтическое. Сильные, но изящные. Дикие, но благородные. Жестокие, но искусные. Люди, чьи глаза всегда устремлены вдаль. Этот третий выглядел совсем по-другому. Никогда в жизни Джизаль не встречал человека столь зверского вида. Даже Фенрис, наводящий ужас по сравнению с ним, казался относительно цивилизованным. Лицо северянина, словно исхлёстанную кнутом спину, крест-накрест покрывали рваные шрамы. Сломанный нос глядел немного в сторону. Одно ухо было искалечено, один глаз, под которым проходил полумесяц шрама, располагался чуть выше другого. Словом, физиономия великана была помята и сломанной кособокой, как у профессионального кулачного бойца, выдержавшего слишком много схваток. Выражение лица тоже рождало подозрение, что северянин повредил голову в бою. Он глядел на сторожевую башню, развинув рот и наморщив лоб и озирался вокруг с каким-то звериным любопытством. Он был одет в длинный меховой плащ и кожаную тунику, вышитую золотом. Эта вершина варварского великолепия лишь придавала ему еще больше дикости. Бросался в глаза длинный тяжелый меч у него на поясе. Запрокинув голову и глядя на высокие стены башни, великан поскреб сквозь щетину большой розовый шрам на щеке, и Джузель заметил, что у северянина не хватает одного пальца. Лишнее доказательство того, что жизнь его переполнена насилием. Позволить такому здоровенному дикарю пройти в Оргион, когда идет война с Севером, это немыслимо. Однако Морро уже пробрался вперед. «Лорд Камергер ожидает вас, господа!» Он разливался соловьем, кланяясь и подбираясь поближе к старику. «Если вам будет угодно, пройти со мной!» «Минутку!» — Джизаль схватил заместителя за локоть и оттащил в сторону. «И он тоже!» Недоверчиво спросил он, кивая на дикаря в плаще. «Мы ж с ними воюем».